Александр Гаврилов Помощник шерифа по иным делам Книга первая Глава первая Выстрел прозвучал для меня неожиданно, несмотря на то, что я ждал его. Неужто он увидел меня? Я тут же рыбкой нырнул на землю и откатился в сторону. Защита, конечно, должна выдержать. Не зря я целых три дня убил на доработку магического щита, в результате чего его теперь смело можно было отнести к третьему рангу. По сравнению с начальным первым рангом, разница была колоссальной. Если первый ранг выдерживал только два попадания револьверной пули неусиленной руной, то с третьим я и десяток попаданий переживу. вроде но я не уверен. И проверять как-то не хочется, хоть преподы и не допустят летального исхода в учебном поединке. По крайней мере, не должны допустить. Так, а вот и противник, наконец, показался. Джейк кошачьим шагом передвигался по полигону с револьвером в одной руке и печатью хаоса в другой. Судя по бордовому цвету печати, она была явно не ниже второго ранга. «Плохо. Боюсь, моя защита и двух ее ударов не переживет. Слишком уж магия у нее специфичная. Против хаоса все щиты плохо держат, и тут явно он присутствует, хотя обычно в учебе преподаватели данный вид магии и не одобряют». Меня бы, наверное, за хаос как минимум отчитали бы, а могли и вовсе выгнать. Но Джейку, думаю, и слова никто не скажет. Его отец владеет чуть ли не половиной нашего города. Попробуй, кто из учителей тронуть его сына. Моментально сами без работы останутся. Так, а с защитой что там у него? Я присмотрелся. Ага. А вот тут он явно расслабился и не доработал. Всего лишь первого ранга. «Видать, решил, что раз я только-только закончил первый курс, то и ничем серьезным я его, второкурсника, атаковать не смогу». «Только револьвер!» Первокурсников в первую очередь учат ставить магические щиты и заставляют лечебные заклинания отрабатывать. Атакующие магии только со второго курса начинают учить, когда студенты уже хоть что-то могут ей противопоставить. Да и, видимо, сработал еще тот фактор, что после первого курса очень большой процент студентов отсеивается, либо не выдержав нагрузок, либо завалив экзамены. А тут никак в моем прежнем мире. Никто не даст тебе возможность до посинения пересдавать экзамены. Разговор короткий. Завалил, сам виноват. Пошел вон отсюда. Освободи место следующему. Можешь в следующем году заново попробовать поступить и опять на первый курс. Соответственно, видимо, руководство весьма логично решило, что незачем выпускать в мир неподготовленных студентов, владеющих атакующими заклинаниями. Но тут ему не повезло. Хоть атакующими заклинаниями я никакими и не владел, но зато неплохо поднаторил в рунах, за что надо сказать спасибо мастеру Рэю. И сейчас в барабан моего револьвера были заряжены патроны, усиленные рунами арха и тахо, страдания и боли. А против этого щит первого ранга будет бесполезен. Да и второго, думаю, тоже не выдержал бы. Засада только в одном была. Подобраться к нему на револьверный выстрел. Чуйка у Джейка была просто потрясающая. На любое мое движение реагировал моментально, хоть и не видел меня. Он стрелял великолепно на малейший звук. Ему бы терпения побольше, и у меня ни шанса не было бы против него. Но он, видимо, устал ждать и решил, что и так со мной разберется. И в этом был мой единственный шанс. Естественно, я вовсе не собирался устраивать благородную дуэль глаза в глаза, а намеревался, как умный человек, прекрасно понимающий, что противник сильнее тебя, действовать из-под тяжка, из засады. Я затаился, Леша, за небольшим кустом, наблюдая за его приближением. И даже дыхание затаил. Ближе. Еще ближе. Пора. Тщательно прицелившись ему в грудь, я нажал на курок. От выстрела его откинуло метров на пять назад и еще столько же протащило по земле. Если бы не защита полигона, принявшая на себя основной урон, сто процентов летальный исход был бы. А так, он, скорее всего, пару переломов разве что получил. Прозвучала сирена, оповещающая об окончании поединка, и к Джейку тут же кинулись целители. Я немного задержался, пока не убедился, что с ним все в порядке, и прогулочным шагом направился к приемной комиссии. Испытание, думаю, я прошел. А вот на сколько баллов они оценят прохождение? По условиям испытания первокурсник должен продержаться против второкурсника 20 минут. Я же вроде как перевыполнил план. Но вот как это оценит комиссия? Председатель комиссии Джереми Паттерсон с брезгливым интересом смотрел на меня. Сам толстый, лысый, с маленькими свинячими глазками, но на окружающих всегда смотрит, как на говно какое-то. Секретарь подала ему мое личное дело, и он, наконец, оторвал свой взгляд от меня и переключился на документы. «Итак, что тут у нас?» — брезгливым тоном начал он. «Алан Фрост. Сирота. Восемнадцать лет. Теория магии. Отлично. Алхимия. Отлично. Магическая защита. Отлично». Алгебра? Отлично. Химия? Отлично. Черчение? Хорошо. Он замолчал и задумчиво почесал свою толстую шею большим пальцем. Я же поморщился. Значит, черчение все-таки хорошо. Никогда мне оно не давалось. Ни в том мире, ни в этом. И долгое время я вообще не понимал, зачем оно включено в школьную программу обучения. Пока мастер Рэй не объяснил мне, что когда на втором курсе введут руны и артефакторику, без черчения будет никуда, а пока нам таким образом набивают руку. Собственно, мастер Рэй и начал меня потом учить рунам. И именно ему я и обязан тем, что сейчас прошел это испытание. Ведь прошел же! От волнения и жары я слегка вспотел даже. «Так, дальше. Физическая подготовка. Отлично. Оружейное дело и стрельба. Хорошо. Допущен к прохождению итогового испытания по окончанию первого курса. — Коллеги, — обратился он к двум остальным членам комиссии, — у вас есть какие-то вопросы к экзаменуемому?» Молодой парень, сам, видимо, только недавно выпустившийся из школы, отрицательно покачал головой, а вот второй экзаменатор, старик лет 70 на вид, обратился ко мне. Молодой человек, отдайте-ка мне ваш револьвер посмотреть. Я молча протянул ему свою гордость Colt Revolving Belt Pistol of Naval Caliber. 36-го калибра, более известный как Colt Navy, считавшийся самым совершенным и красивым капсульным револьвером на текущий момент. Правда, у меня был уже не капсульный, а переделанный под унитарный патрон, который начали выпускать всего полгода назад. Так как я прекрасно знал, что за унитарным патроном будущее, то как только их начали выпускать, сразу же и приобрел себе его, отдав за него почти все свои деньги, которые удалось к тому моменту накопить. Он со дела стал его осматривать, открыл барабан, изучил патроны, которые его явно заинтересовали. «Скажите, молодой человек, а кто накладывал роны на патроны?» — поинтересовался он. «Я?» Не стал скрывать и скромничать я. — А кто вас этому научил? — Этого же нет в школьной программе. — Мастер Рэй. — Ну что ж, работа хорошая, добротная. У меня замечаний нет. Магический щит у вас, я обратил внимание, тоже очень любопытный. Пожалуй, я вам ставлю отлично. — Коллеги? — обратился он к остальным. Молодой человек промямлил что-то вроде того, что он согласен с коллегой, Свиноподобный председатель недовольно поморщился, но вопросов больше никаких задавать не стал и что-то вписал мне в личное дело. «Можете идти», — недовольно проворчал он. «Зайдите к директору. Он хотел вас видеть». «Благодарю». Я слегка обозначил поклон, забрал револьвер и пошел к школе. «Привет, красавица. Босс у себя?» Подмигнул я симпатичный симпатичной секретарше директора, с шикарной грудью размера так третьего. «Заходи уже. Ждет давно», — сухо ответила она, не реагируя на комплимент. Что ей до какого-то первокурсника? Я раз пять уже пытался к ней подкатить, но пока она была неприступна и холодна. Впрочем, по отношению не только ко мне, а ко всем учащимся школы мужского пола. Я даже подумал. Не излюбительниц ли она молоденьких девушек, но, чуть подумав, откинул эту мысль. Здесь не мой мир. За подобные увлечения тут можно было и за решетку угодить. Я постучался и зашел внутрь. Директор Томпсон был не один. Рядом с ним в кресле сидел мужчина лет 35 на вид, в элегантном и явно дорогом костюме. Высокий рост, гордая осанка, даже на вид крепкая фигура. Чуть вытянутое лицо с волевым подбородком, тонкими губами и выразительными зелеными глазами. От него прямо за версту веяло несколькими поколениями благородных предков и харизмой. Такие, как он, определенно нравятся девушкам. «Черт! Я тоже хотел бы выглядеть, как он! И почему я при переселении угодил не в него, а в это невыразительное и ничем не примечательное тело?» Довольно среднего роста. Обидно, блин. Вот, мистер Хант, знакомьтесь. Лучший студент первого курса, Алан Фрост. Как мне только что доложили, сегодня успешно прошел итоговое испытание. И не просто прошел, а победил своего противника. А это всего лишь третий раз в истории нашей школы. Многозначительно поднял вверх указательный палец директор, как бы подчеркивая мою исключительность. Ох, чую не к добру это. — Меня тут что, продать собрались? — Любопытно. И как же вам это удалось, молодой человек, учитывая, что вас не учили атакующим заклинаниям на первом курсе? С легким интересом посмотрел тот на меня. Я молча протянул ему свой револьвер. Если разбирается, сам поймет, а не разбирается, то и объяснять незачем, только время тратить. Он сознанием дела повертел его в руках, открыл барабан, достал один патрон и внимательно его осмотрел. «Неплохо!» Он вставил патрон обратно в барабан и протянул мне револьвер. «Руны сам накладывал?» «Да». «Какие еще умеешь накладывать?» Орхат и Тенго». «Малое исцеление и укрепление здоровья и поиск сокрытого, значит...» для первого курса просто отлично хорошо он мне подходит обратился он к директору замечательно директор улыбнулся и облегченно выдохнул но пора уже и молодому человеку объяснить что мы от него хотим алан ты уже знаешь наверное что со второго курса у вас начинается практика разумеется сэр я недоуменно пожал плечами Это, видимо, был риторический вопрос. Практические занятия здесь имели ключевое значение. И со второго курса студенты отправлялись каждый год на четырехмесячную практику в разные концы страны. Те, у кого были деньги и связи, естественно, оставались в столице. Остальных распределение могло закинуть куда угодно. Блат и здесь рулит, короче. — Как ты смотришь на то, чтобы начать практику уже в этом году? Я поясню. Не дожидаясь моего ответа, продолжил он. Дело в том, что мистеру Ханту требуется личный помощник, но обратился он к нам слишком поздно с этим вопросом. Все студенты уже распределены, и поменять назначение мы никому не можем. Мы предложили ему другой выход — взять себе лучшего студента первого курса, то есть тебя. Что скажешь? Ожидающе посмотрел он на меня. «А что я тут могу сказать? Вы мне, по существу, так ничего и не объяснили. Где будет проходить практика, какие условия прохождения, и как быть с тем, что я не успею к началу нового учебного года?» — решил уточнить я, попутно оглядываясь в поисках стула. Надоело стоять столбом. Рядом с дверью я обнаружил стул для гостей, В наглую, не спросив разрешения, передвинул его поближе и уселся. Справедливо, тогда слушай. Мистера Ханта назначили новым шерифом иных дел в Вирджинию. На первое время ему требуется помощник, хоть немного разбирающийся в магическом искусстве. Через три месяца у одного из его знакомых заканчивается контракт. Он-то тебя и сменит. То есть практика у тебя будет не 4, а три месяца. Пропустишь месяц занятий всего, не страшно. С рунами, я так понял, в общих чертах ты знаком, с остальным поможем. Преподавателя я предупрежу. На время практики будешь получать двойную стипендию. А при успешном ее прохождении весь год. Плюс будешь получать зарплату как помощник шерифа с надбавкой за особые условия службы. «Ну как?» «Согласен». С надеждой спросил он, и, по-моему, даже дыхание задержал в ожидании моего ответа. Я задумался. С одной стороны, учитывая мое вечное безденежье, заманчивое предложение. Я и сам хотел найти подработку на лето. С другой — Вирджиния, это все-таки Дикий Запад, а Дикий Запад — это настоящий рассадник различной нечисти, а магов там мало». Там, где добывается золото, всегда бушуют различные страсти и пороки. Подлость и смерть, что притягивает к себе нечистую силу, как магнитом. Если бы мне предложили поехать туда в одиночку, я бы ни минуты не раздумывал об этом, отказался бы сразу, но ехать в качестве помощника мага — это уже другой расклад. И опыт опять же. Тем более, что я как раз ломал голову, как бы мне в отпуске денег заработать, и при этом, чтобы время на тренировке оставалось. А тут два в одном получается. А риск? А где его сейчас нет? Вон, две недели назад даже в столице, говорят, демон объявился. Власти, правда, эту новость быстро замяли, так что какой ценой его уничтожили? тайна за семью замками и десятью печатями. — Хорошо, я согласен. Наконец решился я. — На дорожные расходы, мне надеюсь, средства выделят? — Безусловно! — просиял директор с облегчением, выдохнув. — Подойди завтра утром к казначею. Я распоряжусь, чтобы он выделил тебе 200 долларов. — Спасибо, сэр. — Интересно. Что ж такого ему интересно пообещал Хант? — Из-за чего он так доволен моим согласием, что даже без возражений деньги выделяет? — Причем очень даже неплохую сумму. — У меня стипендия и то меньше. Сто двадцать долларов всего. — Можешь идти, Алан, махнул мне рукой в сторону двери директор. — Нам с мистером Хантом еще надо кое-что обсудить. — Хорошо, — пожал я плечами. — Мистер Хант, когда и куда мне подойти? — Послезавтра в десять утра будь на вокзале, в зале ожидания. — Билеты я уже взял, имея запас продуктов с собой на два дня. Надо объяснять, что из вещей нужно взять с собой. Я отрицательно покачал головой. Отлично. Тогда не задерживаю. Он встал и протянул мне руку. Я попрощался и вышел. Впереди предстояли недолгие сборы».